Известие о взятии в плен на другой же день долетело до Парижа, и ликующие англичане и бургундцы денно и ночно оглушали жителей радостным звоном колоколов и благодарственным громом пушек. И на следующий день наместник генерал-инквизитора послал герцогу-бургундскому гонца с требованием выдачи пленницы в руки духовенства,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 Молчат ее друзья. Да, это было позорно. И однако, услышав наконец, что Кампьен осажден врагом и, вероятно, будет взят, и что неприятель грозит беспощадным истреблением всем его жителям, даже семилетним детям, она тотчас загорелась желанием поспешить к нам на помощь, она разорвала свои простыни на полосы, связала их